Глава двенадцатая Следующие две недели Мара пропала для меня. Только по вечерам забегала ко мне, но тут же появлялась Наталья, и они по срочному делу исчезали. Маман оказалась права. Буквально на следующий день весь Петербург говорил о столь шумном и скандальном возвращении князя Андрея с Кавказа. Графиня Екатерина Васильева, не выдержав, примчалась утром и быстро влилась в компанию Мары и Натальи. Она была очень дружна с сестрой с самого детства. Единственная внучка графа Васильева, Екатерина, была его наследницей, красавица и богатая невеста. Старший сын графа погиб в Персидскую войну, не оставив наследников, как и мой старший брат. Весь высший свет знал о скандальной связи императора с юной графиней Анастасией Васильевой. Два года в императорском семействе происходили бурные события, чуть не приведшие к нежелательным последствиям. Только смерть графини Васильевой от родовой горячки принесла успокоение в царскую читу. Николай просил графа Васильева отдать дочь на воспитание, но убитая горем жена графа категорически отказала. Император официально признал Екатерину своей внебрачной дочерью и всячески выказывал ей свое покровительство, дав отчество Николаевна. Овдовел граф пять лет назад, оставшись вдвоем с внучкой. Теперь эта троица носилась по всему дому с озабоченными лицами. Мару невозможно было не любить. Она в первые дни ходила по особняку с открытым ртом и постоянно спрашивала. — А это что? а это зачем? Наталья с Катериной терпеливо объясняли и рассказывали ей, отвечая на вопросы, и попутно обучали ее этикету и всем остальным премудростям светской жизни. А когда появилась портниха с подмастерьями, я окончательно успокоился. Батюшка все эти дни исправно ходил на службу, он был членом сената, попросту синекурой. Хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда. В один из вечеров отец пригласил меня в свой кабинет. Настало время серьезного разговора. Папа предложил сесть. «Андрей, хочу поговорить с тобой об очень важном для нашей семьи. Ты мой единственный наследник и станешь полноправным князем Долгоруким». После смерти твоего старшего брата все мои надежды и ожидания были связаны с тобой. К большому моему сожалению, они не оправдались. Поначалу, когда ты так внезапно приехал со своей невестой, я испугался очередной твоей выходки. Но по истечении того времени, что ты дома, я искренне удивился и обрадовался столь сильным переменам, произошедшим с тобой. Скажи мне, в чем их причина, Андрей? Не знал, с чего начать. Хотелось сказать о многом, но самое главное — дать понять батюшке, что я уже не тот Андрей, который полтора года назад уехал из дома. Вернулся совершенно другой человек. «Батюшка, сначала я хочу просить у вас и маменьки прощения за все несчастья и неприятности, которые я навлек на нашу семью». Я не прошу вас простить меня за все мои поступки и выходки, недостойные представителя нашего рода долгоруких, потому как им нет оправдания. Единственное, о чем я смею просить, это дать мне последний шанс оправдать ваше доверие. Обещаю, что больше не совершу поступка позорящего вас. Еще, батюшка, прошу дать ваше благословение на брак с Марой. Я люблю ее и не отступлюсь ни при каких условиях. К тому же я связан словом». отец выслушал мое покаяние и надолго задумался. «Хорошо, сын, оставим прошлое. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Тем более есть повод поверить тебе. Я день тому назад имел встречу со статским советником Аравиным из канцелярии его императорского величества». Так вот, он поведал, что в докладе командующего Кавказским корпусом генерала Галлера упоминается о неком славном деле, произошедшем в Баракайской долине, где отряд подполковника Гапнера принял бой со значительно превосходящими силами горцев и проявил бесприметное мужество и стойкость. Он ходатайствует о награждении офицеров, принимавших участие в том деле, и там есть твоя фамилия. Тебя представили к ордену Анны Третьей степени с мечами. Также там есть представление командира отдельной сотни Иванова Георгию Четвертой степени и Анне Третьей степени с мечами за предыдущие деяния. Ты не говорил мне об этом. Сотник Иванов — это мой командир. Благодаря исключительно его умению мы выстояли в том бою. Вам, батюшка, я могу сказать откровенно. Он помог мне стать другим и выбил всю дурь из головы. Все, чего добился я за это время, — его заслуга. Он оказал мне неоценимую помощь, и я смог получить Мару. Петр на поединке убил ее жениха. Но это я доверяю только вам, батюшка. — Хорошо. Я буду помнить о нем. Расскажешь поподробнее позже. — Равин заметил, что император отметил тебя и был приятно удивлен твоей службой в казачьем формировании. — Кстати... Он упоминал, что сотник Иванов вызван в Петербург в связи с каким-то его прожектом, связанным с Кавказом. Император хочет увидеть его и поговорить по этому поводу. — Ты не знаешь, о чем прожект? — Нет, батюшка. Видимо, это было до моего прибытия в сотню. — Ладно, это не срочно. Тебе назначена аудиенция на 5 ноября в два часа пополудни. Император хочет наградить лично. А это Андрей ко многому обязывает. Наверняка ему доложили о твоей невесте, так что будь готов к беседе. Теперь о княжне Море. Как я понимаю, ты твердо намерен жениться и понимаешь, что это серьезный шаг. Первое и самое главное. Чтобы стать твоей женой, она должна принять православие. Да, батюшка, я говорил с ней об этом, она согласна. Замечательно. Облегченно вздохнул отец. «Не обижайся, Андрей, но это важно для твоей дальнейшей жизни. Есть ли у ее отца документы, подтверждающие его княжеское достоинство?» «Я понимаю, батюшка. Какие документы? У них и письменности нет, только устные сказания». «Я так и полагал». «Что ж, я просил встречи у генерал-майора князя Черкасского Александра Михайловича». «Они ведут свой род от братьев царицы Марии Темрюковны. Может, он знает что-нибудь о ее предках. Если Иван Грозный не чурался жениться на черкесской княжне, то и тебе нет ничего зазорного жениться на такой же княжне». Граф Васильев посоветовал Владимиру Николаевичу обратиться за помощью к князю Черкасскому, прямому потомку братьев царицы Марии Темрюковны, упирая на то... что на Кавказе не так много действительно старых и знатных княжеских родов. — По правде сказать, Маре привнесла в наш дом столько жизни, что даже твоя мать воспряла из этого великосветского болота. Жаль будет, если Маре подвергнется его отравляющему воздействию. — Значит, начнем готовить ее к переходу в православие. — Да, отец, хотелось бы побыстрее со свадьбой. Ну — Ну-ну. «Прояви терпение, Андрей», — сказал отец, вставая. Он обнял меня. «Я очень рад, что ты вернулся, сын. Мои бойцы, поначалу пораженные величием города, были просто растеряны. Все их удивляло. Наш особняк, по их мнению, был бестолковым и ненужным строением. «Это ж сколько дров нужно, чтобы эту домину протопить? Разоришься!» Или, к примеру, зачем нужно столько комнат на пять человек семьи? А свечей сколько палить каждый день? Господская дурость и бестолковые траты. Сделал заключение Захар. Выдал по пятнадцать рублей всем бойцам для покупки подарков. Посетили сытный рынок, магазины и лавки. Вот тут они выразили свое одобрение. — Знатный рынок, командир. Не видали такой никогда. — Чего только нет. Не поверят в станице, что такое бывает. Все купили себе хромовые сапоги. Через неделю они уже не воспринимали так восторженно свое пребывание в городе. Как-то вечером искал Артема, чтобы поговорить с ним, кто поедет со мной в сопровождении в Зимний дворец. В самой большой комнате для прислуги сидели мои бойцы и разговаривали о чем-то серьезном и важном для них. — Чего загрустили бойцы? — Здравия, командир! — Да вот, балакаем зато, когда до дома трогаться будем. — А что, не нравится в стольном городе Петербурге? — Да нет же. Все гоже. Красивый, богатый. Да только не наше все это. Погулять нельзя выйти. Столько офицеров, что рука отвалится честь отдавать. А не отдашь, так может и по морде дать. Не можно так, чтобы казака да по морде. Тем более, что мы пластуны. А дашь оборотку, так и на каторгу можно загреметь». Так что не по нам житье такое. Ладно, обсудим позже. Саня, тащи свою гармонику. Песню душа просит. Эт мы мигом, командир. Начали сказать ей, потом про коня. Пели душевно, но я сразу почувствовал их тоску по дому. Прислуга стояла в коридоре, слушала песню. В комнату заходить без спроса опасались после того случая, когда мои бойцы, походя, приземлили на задницу первого дручуна и задиру конюха Филимона. Он решил что-то предъявить им. Парфирий, увидев меня, быстро разогнал слушателей. — Хорошо поют ваши казаки, ваше сиятельство. Аж душу выворачивает. — Да, есть такое. — Вот что, Артем, подумай, кто поедет со мной в Зимний дворец. — Это что? — К самому царю? — удивился Никита. — Ну да. — Только вас, конечно, не пустят, но Кардегардию для нижних чинов посетите. — А ты что ж, командир, самим амператором говорить будешь? — Да. На 5 ноября назначена аудиенция. Отец пригласил князя Черкасского Александра Михайловича к нам в гости. В свое время он был командиром лейбгвардии конного полка. Крепкий старик, шестидесяти лет, в мундире со множеством наград, Георгиевским крестом третьей степени. Мы сидели в кабинете батюшки. «Я догадываюсь, Владимир Николаевич, по поводу вашего приглашения, и хочу вас огорчить. В то время, когда дед рассказывал о моих предках, я, как и все молодые люди, думал совсем о другом». Вы хотите узнать о возможном пересечении моей родословной с вашей будущей невесткой?» «Да не удивляйтесь вы так. Весь Петербург только и говорит о том, что князь Андрей привез черкесскую княжну с Кавказа. Кстати, мои предки, начиная с Марии Темрюковны, ведут свой род от кабардинских князей. Хотя, насколько я помню, Мы неоднократно пересекались с черкесскими князьями. Письменные доказательства моей родословной есть только с момента переезда моих предков на жительство в Россию и принятия православия. Думаю, я не смогу вам помочь, уважаемый Владимир Николаевич. — За что получили клюкву? — спросил он меня. — За отражение набега Исмаила. — Ну и каково это? в кавалерийской рубке побывать. Я командовал пластунской полусотней, Александр Михайлович. — Как? Вы что же, в пластунах служите? — искренне удивился генерал. — Так точно, ваше превосходительство, Харунжий. — И каковы же успехи? — Побили около двух сотен, при трех раненых с нашей стороны. Князь был действительно удивлен. — Однако... В первый раз слышу, чтобы пехота отбилась от конных с таким результатом. — Это еще что, Александр Михайлович. Я, когда услышал о славном деле в Баракайской долине, в котором участвовал Андрей, не поверил поначалу. Но так оно и было. Андрей награжден Анной третьей степени с мечами. Не смог удержаться отец, чтобы не похвалиться. — Да что за дело такое? Расскажите, Харунжий! — заинтересовался князь. Пришлось рассказывать про наш бой в долине. Он, как все военные, стал вникать и расспрашивать подробности. Меня спасло приглашение к столу. Когда пришли Наталья с Марой, которая была в домашней национальной одежде, князь Черкасский рассмеялся и сказал, — Владимир Николаевич, я хоть сейчас готов под присягой подтвердить, что эта красавица — моя родственница. Все посмеялись вместе с князем. После обеда собрались в малой гостиной. Скажи, дитя, ты что-нибудь знаешь о своих предках? – спросил князь Умаре. Да, но совсем мало. Отец рассказывал нам с братьями, а дедушка умер, когда я была совсем маленькой. Расскажи, что ты помнишь. Отец говорил, что нашим предкам был князь Емуз. У него было два сына. Младшего звали Ашон. От него пошел наш род. Он женился на кабардинской княжне из рода Дидаш. Дальше я не знаю. — Постой, Маре, ты сказала род Дидаш? Да, наша прабабка из этого рода. — Владимир Николаевич, я точно помню, что род Дидаш — это младшая ветка рода до них, одна из ветвей нашего рода. Так что, Маре... Я могу с уверенностью сказать, что мы с тобой родня и очень близкая по меркам Кавказа. Теперь, когда мы все выяснили, я говорю тебе. Двери моего дома всегда открыты для тебя, княжна Маре Баташева. А не может быть подлога? Что вы, Владимир Александрович, черкесы очень трепетно относятся к своим родовым делам, и не позволят себе обмана в подобном вопросе. Тем более шельмовать кому-то в подобном не дадут. Чревато, знаете ли. Как и у нас, строго наказывают за подлог в вопросах правомерности дворянского происхождения и титулов. Вот так мы стали родственниками с князем Черкасским». Он заверил отца, что подтвердит княжеское происхождение Маре, вплоть до официального признания ее своей дальней родственницей. Маре стала готовиться к переходу в православие. Этим занималась маменька. Она увезла ее в женский монастырь и пробыла там с ней восемь дней, проходя оглашение. Потом ей назначили первую исповедь и день крещения. 9 ноября.